Эдик сам не заметил, как земля ушла из-под ног, неумолимо потянув за собой грузное тело. Тщетно пытаясь уцепиться за жирную землю и безумно вращая глазами, он закричал. Всего лишь на миг он представил себе свою бренную тушку, пронзенную острыми колями, истекающую алой кровью, и заорал сильнее в преддверии чудовищной боли. Зажмурившись, В одно мгновение осознал всю бедственность своего положения и отчаянно скривился. Тело его безвольным кулем шмякнулось на растрескивавшийся ломкий бетон. Удар был и правда силен. Вопль ужаса влажным комом застрял в горле, не позволяя вздохнуть. Тупая боль пронзила кинжалом, побежала от копчика вверх по позвоночнику, вырывая глухой стон из груди. Быстро вскочив на ноги, Эдик испуганно завертелся, стряхивая со спортивки землю. Рюкзак нелепо свисал с плеча, болтаясь на одной уцелевшей лямке и больно хлопал его по боку. Это была вовсе не ловушка для хищников с острыми пиками, как предполагал он за долю секунды до смертельного удара. Серые бетонные стены, сплошь уставленные стеллажами, Угрожающе давили, возвышаясь над привыкшим к простору парнишкой. Позади сиротливо пылился письменный стол. Впереди красовалась чуть приоткрытая, видимо перекосившаяся от времени деревянная дверь. Успев уже попрощаться с жизнью, Эдик теперь глупо таращился по сторонам, до сих пор не веря в свое чудесное спасение. Зашуршали шаги, и комья земли посыпались сверху. Потирая ушибленный копчик, он топтался на месте, удивленно оглядывая свою ловушку. Ребята что-то кричали ему, но Эдик их не слышал. Шумные молоточки в висках и учащенное дыхание мешали ему сосредоточиться и взять себя в руки. Вот только что он вместе со всеми продирался через угрюмый лес, а вот уже с головокружительной скоростью ухнул вниз, проломив своим весом подгнившие доски потолка непонятного подземного сооружения. В своеобразном тамбуре на стеллажах хранились многочисленные кипы заплесневелых от сырости папок с бумагами. Повсюду витал затхлый дух плесени. Поднятая падением пыль навязчиво лезла в глаза, забивала ноздри, царапала горло. Невыносимо засвербело везде... И Эдик согнулся в приступе неудержимого кашля. Едва разогнувшись, он посмотрел вверх, откуда на него пялились два встревоженных лица. — Ты как там, Эд, живой? — пискнула Люська, размазывая по щекам внезапные слезы. — Да что со мной будет? У меня же подушка безопасности есть! — продемонстрировал парень свой объемный живот. Девушка нервно хихикнула, выдавливая из себя улыбку. «Ты что там нашел?» – перегнулся через край Андрей, живот тут же свело от недоброго предчувствия. «Тут это? Бункер какой-то? Папки с бумагами? Дверь? Короче, спускайтесь!» Друзья не заставили себя просить дважды, и, спустив вниз прихваченную Андреем веревку, вскоре уже вместе с напыщенным Эдиком восхищенно оглядывали странный подвал. Если в этой маленькой комнатке ничего интересного не было, то за скособоченной дверью открывался обширный туннель. Вот и пригодились так заботливо упакованные тем же Андреем мощные фонарики. «Ух ты!» – одобрительно присвистнул Эдик, вертя в пальцах блестящий металлический корпус. «Батарейки хоть новые?» «Новые!» – успокоил Андрей товарища, показывая Люське, как пользоваться громоздкой игрушкой. Та, пожирая глазами его шевелящиеся губы, думала совсем о другом, с трудом понимая, чего от нее хотят. Ощущая возбужденную дрожь во всем теле, то ли от близости девчонки, то ли от таинственной находки, Андрей сунул Люське включенный фонарь и осторожно шагнул вперед. Дверь натужно скрипя и царапая пол, пропустила незваных гостей, оставляя позади неровный прямоугольник тусклого света. В нос ударил удушливый смрад, заставив незваных гостей брезгливо поморщиться. В черных недрах проема громоздилось много разного хлама. То тут, то там на полу попадались груды мусора. В основном это были обломки трухлявых досок, пучки сгнившей соломы и мелкие сухие косточки. нашедших тут свою смерть несчастных животных. Луч электрического света рассек тьму, провалившись в нее, словно в бездонную яму. Не в силах достать до стен, он лишь расплывался тусклым пятном, суетливо прыгая с потолка на умощенный бетонными блоками пол странного сооружения. Едва заметный сквозняк слегка шевелил волосы настороженных путников. Подвал все больше походил на широкий тоннель, уводящий попавших в его недра прямиком в преисподнюю. Глаза слезились от тяжелого запаха, а точнее от густой сладковатой вони разлагающейся плоти, экстрементов и гниющей травы. Зажимая руками носы, ребята старались держаться друг друга, опасаясь отстать и увязнуть в дышащей им в затылке тьме. Мрак стоял настолько густой и плотный, что его можно было ложкой черпать. Казалось, стоит оторвать от плотной завесы клубящийся шмат и скатать из него липкий клубок, и прореха мгновенно затянется. Тишина болезненно сдавила головы. Разинув рты, они медленно двигались вперед, толкаясь плечами, прислушиваясь к своим гулким шагам и то и дело спотыкаясь о груды битого крошева. Напряженная атмосфера и реальности некоего потустороннего хаоса накрыла путешественников с головой, заставляя волоски на руках топорщица, а ледяные мурашки бешено скакать вдоль позвоночника. Схлипнув, Люська поежилась, теснее прижимаясь к парням. Даже жирный Эдик казался ей сейчас предпочтительней, чем вездесущий кромешный кошмар. Парни же, стиснув зубы, молчали. лихорадочно кромсая голодный мрак острыми клинками дрожащих лучей. Не покидало ощущение, что вот-вот и жадная адская пасть навсегда погребет в своем череве любопытных искателей. Но тут лучи выхватили из кисельного марева серые стены. Тоннель словно сдвинулся, грозясь раздавить незваных вторженцев. Андрей облегченно вздохнул, Люська тоже слегка расслабилась. Вид бетонного монолита не поверг путников в ужас, а напротив вселил в подростков уверенность, что они все же в тоннеле, а не в бескрайней пучине преддверия ада. Вонь стала слабее, сменившись с гнилостной на сырую и затхую. Ускорив шаги, ребята задышали немного спокойней. Панический стук юных сердец заметно замедлил свой ритм. Люська вздохнула, Эдик издал нервный смешок. И тишину раздавило тихое шушуканье. Где это мы? Схватив рука в куртке Андрея, девчонка прильнула к нему. Какие-то подземные катакомбы, прошептал тот, освещая фонариком стены. Только сейчас они разглядели толстые лианы витых проводов, тянущихся у самого потолка. Ощущение тоннеля исчезло, и подросткам стало казаться, что они бредут по длинному коридору. Кучи хлама и битого камня остались далеко позади, в распахнутом череве обманутой тьмы, сменившись на ровный, нетронутый временем пол. По сторонам стали попадаться железные двери, подергав которые, Андрей убедился в их недоступности. Осветив потолок, к своей радости он разглядел лампы. «Эд, смотри, где-то тут должен быть и щиток». «Странное место», — задумчиво выдала Люська. Похоже на бункер из старых ужастиков. Ага! хмыкнул Эдик, или на лабораторию безумных ученых. Смотри! Луч его фонаря судорожно прыгнул вперед, освещая широкий пролом в стене и груду сверкающих осколков. Все внимание ребят приковало к себе обширное помещение за разбитым широким окном, дверь в которой была также наглухо закрыта. Повсюду. полу, на стенах и даже на потолке виднелись глубокие выщерблены. Поковыряв одну пальцем, Эдик понюхал его, лизнул и вынес свой важный вердикт. — Стреляли? Интересно, в кого? — Господи! — выдохнула Люська, пятясь от жуткой дыры в помещении. — Да не дрей, Люсиль, Никого тут уже быть не может! Оглянись! Один хаос и разрушение! — вон даже электричества нет углядел эдик на стене выключатель и тут же щелкнул вопреки его уверениям свет неуверенно замигал и с тихим жужжанием по всему коридору загорелись редкие лампочки помещение некогда отгороженное толстым стеклом равномерно осветилось голубым мягким светом будто приглашая озадаченных путников в свои гостеприимные недра все нервно переглянулись и, избегая острых концов битого лаза, протиснулись внутрь. Ненужные больше фонарики сунули в сложенные у выхода рюкзаки и, устало разомкнув спины, принялись осматривать помещение. А там было на что посмотреть. Как правильно заметил Эдик, это и впрямь оказалась тайная подземная лаборатория безумных ученых. На железных столах громоздилось всевозможное оборудование. Старинные компьютеры безмолвно глазели на гостей черными дырами в ламповых мониторах, скрывая в своих электронных мозгах давно истлевшие тайны. С налетом грусти, избалованные современной техникой подростки, пялились на этот печальный анахронизм, стирая пальцами пыль на громоздких клавиатурах. Люська не стала задерживаться тут и, обойдя парней, прошла дальше. Громкий возглас удивления заставил тех оторваться от созерцания древних останков техники и поспешить вслед за ней.